Вспомните сепух, которые отзывались ворсфортовскому мальчику, когда тот ухал по совиному. Уильям Ворсфорд, 1770-1850, английский поэт-романтик, глава озерной школы. В детстве мой брат Альфред умел подражать всякой птице и дружил с целым совиным семейством. По его злову совы слетались ему на руки за кормом, А одна даже поселилась у нас под застрехой и прогуливалась вместе с братом, усевшись ему на голову. Черты лица миссис Джесси, как это обыкновенно бывало, смягчились при воспоминании о Сомерсби. Она взяла кожаный мешочек и поднесла ворону кусочек требухи. Дернув клювом, он схватил его, подбросил, перевернул и проглотил. Эти кусочки мяса... Зачаровывали миссис-папагай. Каждый раз после обеда миссис Джесси незаметно прибирала в свой мешочек остатки жаркого со стола. Да, было в миссис Джесси что-то отталкивающее, как было в ней, разумеется, нечто чистое и трагическое. Рядом с немигающей птицей и острозубой головастой уродливой серой собачонкой она, словно беззащитная перед непогодой каменная голова, «Между двух горгулей на церковной крыше», — вообразил на миг миссис Папагай. «Проходит столетие, ее сечет ветер и мочит дождь, но голова смотрит так же неотрывно, что-то терпеливо высматривая вдали». Мистер Хок предложил, если все готовы, составить круг. В середину комнаты перенесли круглый стол, накрытой бархатной скатертью с бахромой. А капитан Джесси расставил стулья, разговаривая с ними, как с живыми. «Ну уже двигайся, не будь таким неуклюжим, вот здесь и стой!» Миссис Джесси принесла достаточное количество бумаги, перьев и карандашей, большой кувшин с водой и стаканы для всех. Они уселись в полутьме, освещаемая лишь дрожащими языками огня в камине, миссис Папагай объяснила, что именно в такой обстановке проводят сеансы прогрессивные спириты. Духи боятся яркого света. Точнее, он их стесняет, потому что его лучи имеют неподходящую структуру. Такое объяснение устами американского медиума коры Таппан дал дух одного ученого но идеально подходит для них успокаивающий фиолетовый свет. Эмили Джесси любила свет камина и верила искренне, что дух переживает тело и мертвые желают общаться с живыми. Как ее брат Альфред, как тысячи метущихся верующих, тревоги которых он нередко выражал в своих стихах, она остро желала убедиться, что душа бессмертна и за сохраняет индивидуальность. Альфред же с годами все с большей горячностью высказывался по этому поводу. «Если жизни за гробом нет, — кричал он друзьям, — если его сумеют в этом убедить, он бросится в сену или темзу, засунет голову в духовой шкаф, примет яд или выстрелит себе в висок из пистолета». Она часто вспоминала его строки. «Иные верят, что за жизнь, вобрав в себя кусочки я, становится по смерти всяк частицы мировой души».